ОРЛОВ. МЕЧЕНЫЕ ЛЮДИ Начало коллекции подобных сообщений положило письмо Потехина из Южно-Сахалинск. Уже 15 лет сохраняются у него на груди и на руках шрамы длиной 10-15 сантиметров, внезапно появившиеся еще в молодые годы. Вместе со своим другом Макаренко Потехин готовился к выпускным школьным экзаменам. Около полуночи решили сделать перерыв. Мысли потекли свободнее, заговорили о мироздании, внеземных цивилизациях. И тут Потихин, возьми да скажи, я готов поверить, что сверхцивилизация существует. Если, к примеру, сейчас наступит утро, В этот момент настенные часы с маятником издали звук срывающейся пружины. Судя по длительности разговора, должно бы быть от силы половины первого. Но стрелка показывала 5 часов 30 минут. Еще через полчаса ожило включенное радио, начинающее свои передачи в 6 часов утра. А на следующий день... У того, кто осмелился бросить дерзкий вызов сверхцивилизаций, появились шрамы. 14 августа 1982 года жительница Тамбова Антонина И. отдыхала у реки. День был пасмурный, но теплый. Побыв на берегу минут 40, вдруг почувствовала смутное беспокойство. От чего то стало жарко, и тут запросилась отпечатка листа. Машинально взглянул вверх, она увидела на значительной высоте бледно-розовый диск с короткими белыми лучами. Тот вскоре уменьшился в размерах и пропал. К вечеру краснота сошла, но белый контур листа остался и надолго. Лишь к 1988 году половина его как бы растаяла, но вторая все еще была заметна, причем все пять лет рука была словно наэлектризована, из пальцев пучками вылетали искры. А в июне 1990 года из Риги поступило сразу несколько сходных сообщений о таинственных ожогах у людей разного возраста. Ярко алые отпечатки на коже в форме листьев и целых веток, филингранно прорисованных с ясно видимыми зубчиками и даже прожилками, меченными оказались в основном женщины и дети. Анна С. 53 лет, работница гальванического цеха одного из рижских заводов, почувствовала жжение на правой лопатке 22 июня 1990 года, через день после отдыха на реке Лелупе Воспользовавшись зеркалами, увидела отпечаток в виде ветки трилистника. Загорала она на открытом месте, вдали от деревьев и кустарников. Примерно такой же трилистник, и тоже на правой лопатке. Нашла у себя орижанка Тамара Д., которая днем раньше посетила тот же пляж. У нее жжение началось уже к вечеру. Ветка отпечаток протянулась от средних позвонков до правого плеча. Причем точность прорисовки деталей оставалась одинаковой. И на открытых участках кожи, и под купальником. У Аллы С. уже знакомая врачам веточка появилась И вовсе без какой-либо связи с загаром после посещения рижского зоопарка. День выдался прохладным, и она не снимала кофту. Всего за месяц с подобными жалобами обратилась в больнице Латвии около 30 человек. Врач-радиолог, доктор медицинских наук Инна Коган, просмотрев имеющиеся у нее материалы по Хиросиме и Нагасаки, нашла. Упоминание очевидцев о подобных тепловых ожогах в форме листьев и веток у некоторых пострадавших от ядерных взрывов.